Глава шестая. До нужного города мы добрались за полчаса. Эх, все-таки жаль, что дядя занят и не может нас доставить сам. Раз и все. А так полчаса на ковре без теплых вещей. К концу полета я так замерз, что когда мы приземлились, я сначала даже шага ступить не мог. А вот Альена, похоже, чувствовала себя просто великолепно. У нее даже настроение поднялось. «Ну неужели тебе совсем не было холодно?» – поинтересовался я. «Было», – отозвалась она, с усмешкой поглядывая на меня. «Но я, в отличие от некоторых, не такая мерзлячка». И потом, я долгое время занималась по специальной методике, позволяющей переносить большие перепады температуры. «Да уж», – я с удивлением взглянул на щуплую девочку. «И потом», – закончила она Мое платье, когда становится холодно вокруг, начинает нагреваться. «Ах ты!» Я не выдержал и расхохотался. «Надуло! Меня надуло! И кто?» «Та самая девчонка-неумеха, которую я встретил на земле!» Альена тоже улыбнулась и с законной гордостью посматривала на меня. Я протянул ей руку. «Мы с тобой точно сработаемся, напарник!» «Ага!» — Альена торжественно пожала протянутую руку. «И мы оба, не выдержав этой торжественности, прыснули. Пойдем пешком!» — предложила вдруг Альена. «Неохота ни на чем ехать и ни на чем лететь. Давай просто пройдемся!» «Как скажешь!» — согласился я. «Собственно, против пешей прогулки я ничуть не возражал!» Мы, не торопясь, шли по улицам города, разговаривая ни о чем. И тут я усмехнулся. «Ты чего?» – удивилась Альена. «Да так, вспомнил кое-что. За ксифоном должок один остался». «Это какой должок?» – поинтересовалась девочка подозрительно. «А помнишь, мы с ним поспорили. Месяц исполняет желание другого тот, кто проиграет». «Нашел, о чем вспомнить», — фыркнула Альена. «Оставь его ему сейчас и так несладко Практику запорол. Остался на второй год, а преподавателя, который его поддерживал, выгнали». «И почему мне его совершенно не жалко?» — хмыкнул я. «Между прочим, он бы меня не простил». «Верно, но не будь как он. Сам говоришь, что он мелкий пакостник. Будь выше его». «Буду, обязательно буду, именно поэтому я не собираюсь давать ему никаких поручений, что унизили бы его, как он наверняка сделал бы со мной, но так просто он не отделается». «Изергиль!» «Что? Опять я в чем-то виноват? Ну нет, и даже не проси, нет и нет, и не уговаривай. Алька, прекрати на меня так смотреть». «Ты знаешь, у чертей сердце из камня и нас не разжалобить!» «Ой, ну ладно, ладно, уговорила. Не трону я твоего любимого Ксифона, не трону, честно!» «Спасибо, Изергиль, я знала, что в душе ты хороший и не станешь издеваться над поверженным противником!» Я буркнул себе под нос что-то не очень лестное об ангелах, сующихся в дела, которые их не касаются. «Ты только не говори никому про мою доброту», – попросил я. «Да?» – Алиена недоуменно посмотрела на меня. «А мне казалось, что ты не страдаешь излишней скромностью». «Считай, что заразился. Не переживай, скоро пройдет. Скромность – болезни неотходчивая Альена фыркнула и, поджав одну ногу, заскакала по дороге. Я хмыкнул детский сад, блин. Нет, мы с ней творим историю, она скачет на одной ноге, как первоклашка. Никакой солидности. Я тоже поджал одну ногу и заскакал за ней. Не останавливайся, крикнул я ей, кто дальше проскачет. Девочка, не опуская ноги, оглянулась заметив мой маневр, согласно кивнула. «Идет, проигравшему шелбан!» Вот связался. «И мне почему-то кажется, что если я проиграю, то она не проявит такого сочувствия, какое проявила к Сифону». Спрашивается, «Ну чем я хуже его?» Нет ответа. «Как нет и справедливости в мире, это я давно говорил». «Выиграл я». И Алиена надулась. «Сказала, что я мухлевал». «Интересно, как она это себе представляет, но пришлось согласиться». «Добрый я». «Тем более, правда, немного смухлевал». «Вследствие этого Щелбан я благородно простил». Ха -ха, «Попробовал бы не простить». До дома Альена мы добирались около часа. За это время успели два раза поссориться и оба раза помириться. Виноват в обоих случаях, понятно, оказался я. Правда, до сих пор не понял, в чем именно моя вина заключалась. Но это мелочи. Если не обращать внимания на мелкие недостатки Альены, то она мировая девчонка. Гораздо лучше многих из тех, кого я знал. Альена провела меня до двери и осторожно пустила внутрь. «Я сейчас!» – шепнула она мне, скрываясь в темноте. Я растерянно остался стоять в коридоре, не зная, что делать. То ли бежать, то ли пройти. Но размышлять мне долго не дали. Альена уже вернулась. «Я попросила нашего домового предупредить родителей, а ты чего стоишь, не разуваешься?» от комментариев я воздержался нагнулся и стал дрошнуровывать ботинки а лена тем временем трещала у меня над духом я уже рассказала о тебе родителям ты их заинтересовал они сказали что ты почти святой если столько времени терпел меня как они правы скинув обувь я выпрямился и встретился взглядом с женщиной которая стояла в проходе и смотрела на меня «Вот ты какой, Эзергиль!» — сказала она, заметив, что я ее увидел. «Я посмотрел на себя в зеркало. Да, я слегка пригладил волосы, я такой!» Женщина улыбнулась. «Именно таким я тебя и представляла!» «Ужас!» — признался я. «Я ведь должен быть совершенно непредставимым, ужасным, могучим и злым!» «Здравствуйте!» «Эзергиль, как вы уже поняли!» Женщина улыбнулась сильнее. «И шутник именно такой, каким тебя описывала дочь. Здравствуй, Зергиль. Как ты уже понял, я мама Альены. Меня зовут Элея». «Очень приятно. Я поклонился самым изысканным образом. Проходи, Зергиль». Мать Альены посторонилась, пропуская меня. Я вошел в комнату. И едва я повернулся к Элее спиной... Как улыбка сбежала с ее губы, и на лбу пролегла тревожная складка. Именно из-за задумчивости она и не заметила, что я наблюдаю за ней в зеркало, которое висело напротив. Я отвернулся. «Похоже, что здесь мне не так уж и рады. Хотя, чего, собственно, я ожидал? Цветов и аплодисментов?» Войдя в комнату, я увидел мужчину, который сидел в кресле. Он легко поднялся и пошел мне навстречу. «Клод», — представился он, протягивая мне руку, — «отец Альены». «Изергиль», — ответил я на рукопожатие и покосился на Альену, которая замерла чуть в стороне, тревожно глядя на отца. «Так, похоже, что-то ожидается, и это что-то не слишком радует Альену». лот внимательно меня оглядел. Я слегка раздвинул руки в стороны и медленно повернулся вокруг себя. Отец Альены усмехнулся и махнул рукой на кресло рядом со своим. «Присаживайся. В ногах правды нет. Пока женщины сейчас что-нибудь нам приготовят, мы поговорим как мужчина с мужчиной». «Папа!» — возмущенно пискнула Альена. Отец наградил ее осуждающим взглядом, и Алиена поспешно выскочила из комнаты. За ней вышла Элея. Когда за ними закрылась дверь, я поднял руки. «Я не захватил своих дуэльных шпаг», — признался я. «Каких шпаг?» — удивился Клод. «Дуэльных! Вы же сами хотели поговорить со мной, как мужчина с мужчиной. Судя по всему, дуэльные шпаги лишними не будут». Лот усмехнулся. «Да, дочь была права. За словом в карман ты не лезешь. Инициативу стараешься захватить сразу. но Однако ты не прав. Дуэлей не будет. Я достаточно знаю свою дочь, чтобы считать, будто ты ее втянул во все это против ее воли. Не понимаю только, чем же ты ее околдовал, что она готова за тобой влезть в эту авантюру». Я склонил голову к левому плечу. «А вы считаете, что наша идея о совместных действиях ангелов и чертей – авантюра?» «А разве нет?» – вопросом на вопрос ответил Клод. «Я не знаю, что ты там наговорил в комиссии, но хоть мне признайся, что вся эта затея ради моей дочери. Хочешь произвести на нее впечатление?» Я склонил голову к другому плечу. И так несколько секунд глядел на отца Альены. «А почему вы так не доверяете своей дочери? И почему вы думаете, что она недостойна того, чтобы кто-то пытался произвести на нее впечатление?» От такого ответа Клод-то даже растерялся. ни черт!» — наконец произнес он. «Почему?» «Ну, черти!» «Ну, продолжайте, не надо стесняться, плохие, коварные, лжецы, я ничего не забыл, но видите ли, в чем дело, Альена все это прекрасно знает, думаю, что она не питает особых иллюзий по поводу моего морального облика с точки зрения ангелов, однако, смею вас уверить, достоинство у меня тоже есть». И ваша дочь сумела их разглядеть. В ее глазах они перевесили мои недостатки. Почему бы вам сначала не посмотреть на мои достоинства и недостатки, а потом делать выводы?» Клуд нахмурился. Я взгляда не отвел. «Очень скромное заявление», — наконец хмыкнул он. «С точки зрения ангелов, возможно, и не скромное», — кивнул я. «Но...» «Как я понимаю, вы уже пытались провести разъяснительную беседу с Альена, и, как я догадываюсь, ничего это не дало. И раз уж я здесь, то значит, вы согласились сначала посмотреть на меня, а потом делать какие-то выводы». «Да», – не стал лукавить Клод, – «моя дочь очень упряма, умеет настоять на своем». «Упрямо это точно». «Но у каждого свои недостатки. Мой, например, главный недостаток тот, что я черт». Клод сдвинул брови, изучая меня из подлобья «Хочешь сказать, что мы делаем субъективные выводы? Вы это сказали не я». Отец Алиены нахмурился еще сильнее, потом рассмеялся. «Ха-ха, ты нахал!» — наконец произнес он. «Теперь я понимаю, почему ты произвел такое впечатление на мою дочь. Но все-таки зачем? Надо было из-за этого затевать все это. А затем, что это вовсе не авантюра, что бы вы там не думали. Но ангелы и черти не могут действовать вместе». Только когда провожают души людей. Альена, ангел, я черт. И мы действовали вместе. Мне кажется, это достаточное опровержение всеобщего мнения. Хотя я бы скорее сказал всеобщего заблуждения. Ты хочешь сказать, один ты не заблуждаешься? «Нет, но я имею опровержение этого мнения, и теперь мне хочется попробовать превратить единичный успех в закономерность». Клот окинул меня изучающим взглядом. «Я так и не понял, чего было больше в этом взгляде – одобрения или осуждения?» «А ты по мелочам не играешь, замахиваешься сразу на основы». ну «А так интересней», — согласно кивнул я. «И потом, если наша затея авантюра, то почему все так яростно против нее выступают? Ну да, эти детишкам поиграть немного, наиграются, поймут, что неправы, и все на этом закончится. Делов-то». Отец Альены задумался. «Надолго». Потом медленно кивнул. «Ну что ж, признаться, с таких позиций я не рассматривал этот вопрос. Тут ты меня уел, и считай, что тебе удалось меня заинтересовать». «А я умею заинтересовывать», — согласился я. «Но вот скромности тебе не помешало бы научиться». Ха, «Да, ваша дочь также говорит, и я согласен, что у меня есть такое достоинство». «А ты веселый парень!» — хмыкнул Клод. И вдруг искоса посмотрел на меня. «Слушай, а ты в шахматы играешь?» «Обожаю!» — без тени иронии отозвался я. «На одна из немногих моих любимых игр. Настоящая тренировка для ума!» Отец Альены поднялся с кресла, подошел к шкафу и снял с него шахматную доску. «В таком случае, как ты смотришь на то, чтобы сыграть?» Я бросил взгляд в сторону кухни. «Похоже, там еще долго будут готовить». А, «Идет», — махнул рукой я. «Но вот только...» «Да не переживай. Нашим дамам дай только до кухни дорваться. Они там надолго, поверь мне». Это рассеяло последние мои сомнения, и я с энтузиазмом начал расставлять доставшиеся мне белые фигуры. «А ты не мухлюешь?» — поинтересовался Клоу. «Никогда!» – яростно выпалил я. «Шахматы – благородная игра, схватка двух умов. Выиграть здесь шулерством не для меня, да я себя уважать перестану после этого. Ну-ну, не горячись, просто я немного знаком с некоторыми чертями, любят они мухлевать в карты». «Да в карты я и сам люблю смухлевать!» – пренебрежительно махнул я. «Для чего играют в карты? Для развлечения и для заработка!» «Если игра идет ради развлечения, то почему бы и не смухлевать? Потренироваться и развлечься разом!» «Ну а если игра идет на деньги, то тут уж кто кого обманет первым!» «Игра обманщиков!» Клод даже замер с ладьей, которую водружал на доску. «То есть ты считаешь, что в одной игре должны играть честно, а в другой можно и нет?» «Да, конечно!» Я водрузил свою последнюю фигуру на доску и оглядел ровный строй. «Карты, я же говорю, так, развлечения, шахматы, другое. Тут ведь даже проигрыш почетен. Проиграть сильному противнику для меня же наука и стимул для дальнейшего совершенствования. Кстати, мой первый ход. И пойдем мы...» «Мы пойдем Е2-Е4». Отцу Альены видно было, что ответить на мое сообщение. «Мол, ты либо честен, либо нет, и что нельзя быть благородным и избрана». Все эти ответы я прекрасно мог предвидеть, и у меня было, что возразить. Однако Клод, похоже, относился к той категории людей, которые отдаются любимому делу полностью». А шахматы он, похоже, действительно любил. И он не мог одновременно играть и вести споры на отвлеченные темы, поэтому он только махнул рукой и целиком отдался игре. Впрочем, я от него мало чем отличался в этом плане. С головой уйдя в завязавшееся шахматное сражение, я уже мало что замечал вокруг. «Мам!» «Ты только погляди на них!» — вывел меня из задумчивости возмущенный крик Альены. «Похоже, отец нашел себе единомышленника!» В комнату поспешно вошла Элея и огляделась. «Похоже, она решила, что мы тут чуть ли не деремся!» «Клод!» — обиженно воскликнула она. «Ты же обещал, что поговоришь!» Отец Альены растерянно и виновато посмотрел на жену. «Ну, мы поговорили, обсудили все, так сказать, дорогая. Ты не представляешь, какой интересный игрок этот молодой человек. Некоторые его комбинации просто потрясающие по своей простоте и непредсказуемости. Очень интересный игрок, очень!» Клод опять задумчиво уставился на доску. Мать и дочь переглянулись. Кажется, к такому они уже были привычны. И Лея же повернулась ко мне. «Эзергиль, когда закончите партию, приходите в столовую. Мужу сейчас бесполезно говорить, все равно забудет. Надеюсь, вам там не слишком много осталось». Я кинул доску взглядом. «Не очень», — отозвался я. «Ходов через десять все будет ясно». «Клод наградил меня рассеянным взглядом». — А вы слишком самонадеянный, молодой человек, а мы вот двинем слона вот сюда. Я молча передвинул пешку, оценивая новую позицию. Тяжелый вздох и Илеи я уже не услышал. Может, я и был несколько оптимистичен, но не намного. На двенадцатом ходу все действительно стало ясно Я хоть и лишился ферзя и ладьи Но выгнал вражеского короля почти в центр доски Где он оказался совершенно без прикрытия своих фигур Несколько шахов с моей стороны И король оказался в совершенно безвыходной ситуации Клод минут пять задумчиво изучал доску Потом печально вздохнул и откинулся на спинку стула. «Сдаюсь!» «Но ты, парень, ловкач!» «Как ты меня поймал со своим ферзем?» «Я ведь там и, и так, и эдак смотрел, но ловушки не заметил. Решил уж, что ты просто хвастал, когда говорил, что играть умеешь». «Не хвастал!» «Но там я действительно рисковал. Не купись вы на ту приманку и выдвини вперед ладью, как мой ферзевый фланг оказался бы почти уничтоженным, поскольку жертва ферзя смысла уже не имела. И я вынужден был бы его спасать. А это потеря темпа. Уйти-то ферзем я мог только в одну сторону, а там он загонялся на Камчатку». «Будет мне наука!» — согласился со мной отец Альены. «Надо любого противника оценивать высоко. Ну что, еще партейку?» Я отрицательно покачал головой. «Извините, но нас ваша жена звала в столовую. Просила приходить сразу, как только закончим игру». «Да, правда, что ли?» – изумился Клод. «А она приходила?» «Ага», – кивнул я. «Вот странно. Что-то быстро они там на кухне закончили». Я взглянул на настенные часы. «Да не так уж и быстро. Два с половиной часа». Отец Альены развернулся к часам и уставился на них, как на привидение. «Мать честная!» — пробормотал он. «Похоже, мы тут с тобой заигрались». Он поспешно поднялся и стал укладывать фигуры на место. Убрав доску, он торопливо зашагал в столовую, а я за ним. Там нас встретили одинаково недружелюбные взгляды Альены и Элей. Взгляд Альены предназначался мне, а Элей — Клоту. «Дорогая!» — на мой взгляд, излишне радостно и торопливо заговорил отец Альены. «Эта партия была просто замечательной! Ты не представляешь, какой накал борьбы!» «Эзергиль почувствовал ферзем и ладьей, чтобы выгнать моего короля из укрытия!» «А там комбинация у него была!» «Я очень рада, что тебе понравилось!» Довольно холодно отозвалась Илея. «Однако можно было немного соизмерить время!» «Ну, ты понимаешь, — тихонько продулся я перед Альеной, — твой отец действительно классно играет, ну, а я... Ну, не даром же меня зовут игроком!» «Ты сам себя так назвал!» — буркнула Альена. «И вообще, ты ко мне пришел или с отцом в шахматы играть?» «Да к тебе, конечно, что за вопрос, но, понимаешь, одну партию можно и сыграть». «Ясно», — вздохнула Альена. «В гости теперь тебя лучше не приглашать, отец нашел единомышленника. Хотя...» «Вот именно», — радостно закивал я, — «играя с твоим папашей, я укрепляю свое положение в глазах твоих родителей». На это Алиэна ничего отвечать не стала. Молча развернулась на стуле и уткнулась в тарелку, предварительно пододвинув мне мою. Между прочим, три раза разогревали. Ну, извините, извините, на колени встать. Лучше не надо, хмыкнула девочка. Родители могут не понять. Как-то так само собой получилось, что мы с Клотом оказались рядом, на пару выдерживая бурю. Илея мрачно оглядела нас обоих. «Спелись», — констатировала она, — «вот и весь разговор». Теперь уже к нам поближе передвинулась и Альена. Это не укрылось от ее матери, и она теперь смотрела на меня. «А ты действительно черт!» — в сердцах ругнулась она. «Сумел и дочь очаровать, и ее отца к себе расположить». Простите, вежливо, но достаточно твердо сказал я, но друзей я предпочитаю не очаровывать и не располагать к себе, с ними я бываю только самим собой. У меня хватает врагов, чтобы терять друзей, и уж кого я точно не старался очаровывать, так это вашу дочь, просто мы с ней во многом похожи, хотя и различны по характерам. Следующие часы были достаточно тяжелы для всех. В основном именно из-за матери Альены, которая несколько холодно отнеслась ко мне, и я старался этой холодности не замечать и вежливо отвечал на ее расспросы. Клод же предпочитал отмалчиваться. Только иногда высказывал мою мысль в том смысле, что «поиграют дети, и надоест им это». Альена же, если на нее пытались вежливо так воздействовать, мгновенно ощетинивалась. В конце концов я решил нарушить тягостный для всех вечер и поднялся. Ладно, засиделся я тут у вас, пора и домой. Я тебя провожу, поспешно вскочила лена Я хотел было заметить, что и сам, собственно, дойти могу, а Адамам как-то не принято провожать кавалеров, но девчонка уже выскочила за дверь. Тут я сообразил, что она, скорее всего, просто не хотела оставаться на тот разговор, который явно затевался между родителями девочки после моего ухода. Альена появилась через полчаса, аккуратно причёсанная и одетая. Вроде вот и наряд для улицы, но смотрелся он на ней великолепно. Мать одобрительно оглядела дочь. «По крайней мере, один положительный момент из этой практики моя дочь вынесла», — заметила она. «Она теперь хоть одеваться нормально стала». «Зоя хорошо повлияла на нее, а то вечно ходила непонятно в чем, словно не девочка, а мальчишка-сорванец». Мы переглянулись с отцом Альена и дружно вздохнули. «Ох уж эти женщины», — говорил наш вздох. Тут до нас дошло, что мы, собственно, выступаем единым мужским фронтом перед неравными силами наших дам. Я рассмеялся. За мной расхохотался и Клод. «Спелись, да? Спелись, значит...» Грозно поинтересовалась Альена. «В следующее мгновение я уже уворачивался от запущенной в меня подушки. Но самое забавное было то, что такая же подушка была направлена в сторону Клота, его женой». «Это привело меня в полный восторг!» Клод тоже хохотал. «Парень!» Наконец выдавил он. «Я сейчас понял, на самом деле это не наша дочь в беде. Это ты попал. На твоем месте я бы бежал, пока еще есть шанс!» «Ничего!» – гордо отозвался я, снимая с головы подушку. «Я привык преодолевать трудности, сударыня!» Я вежливо предложил Альене руку, и мы с ней на пару направились в коридор, оставляя сзади негодующую Илею и смеющегося Клота. Обуваясь, я навострил слух. Нехорошо, конечно, подслушивать, но... Черт я, в конце концов, или не черт? Дорогая, по-моему, ты не совсем права. Услышал я голос Клота. В чем... мрачно поинтересовалась Элея. «Ну, по поводу влияния Зои, вкуса она, безусловно, нашей дочери привила, но вот наряжается она вовсе не поэтому. Думаю, ее проснувшаяся страсть к нарядам направлена персонально на одного известного нам с тобой черта». «Дальше я слушать не стал». «Действительно, подслушивать все-таки нехорошо. Впрочем, и слушать-то было нечего». И мать, и отец Альена уже вышли в коридор проводить нас. Но, как я теперь заметил, Элея более внимательно присматривалась и ко мне, и к дочери. Потом вздохнула. И, когда я уходил, даже улыбнулась мне. «Ладно», — пожелала она мне на прощание. «Приходи к нам, когда захочешь, и раз уж так получилось. Однако я все же надеюсь, что ваша игра быстро вам надоест». «Может быть», — кивнул я. Но ведь я игрок. Я могу долго играть в понравившуюся мне игрушку, и эта игра мне еще не надоела. А вашим приглашением я воспользуюсь. Спасибо. В общем, как-то так получилось, что расставание оказалось значительно лучше, чем сам вечер. Если, конечно, не считать шахматной партией с отцом Альены. Надо действительно еще как-нибудь зайти. Очень интересный он соперник, очень... Уже на улице Альена оглянулась на дом. «Пусть вдвоем поговорят, я там только мешать им буду, но, похоже, ты сумел понравиться и матери, и отцу». «Твоему отцу, да, вот насчет матери я бы не сказал». «Нет, понравился. Если бы нет, то она с тобой такой вежливой была бы, словно ты какая-нибудь важная шишка. Ну ладно, пойдем, что ли, я тебя до порта провожу». «Может, здесь просто походим?» – неуверенно предложил я. «Все-таки Джинпорт далековато, а тебе возвращаться потом, время-то позднее». «Да ладно тебе, что со мной в раю может произойти? Ты странный все-таки, нашел о чем переживать». Все же после продолжительного спора я настоял на своем, рай тут или нет, но я был воспитан в старомодных традициях и не мог допустить, чтобы девушка провожала меня до дома. Альена, похоже, мои страдания поняла и настаивать перестала. Кажется, ей это даже понравилось. Вот так вот девушки и садятся на шею. Но самое забавное, что я был вовсе не против того, чтобы мне на нее уселись. Наверное, я все-таки заболел. Я посмотрел на часы. Было около половины шестого. «С одной стороны, еще рано, но с другой, мне ведь еще до ада добираться, а это часа полтора. К тому же мне хотелось поскорее похвастаться перед родителями, что наш план был принят на совместном заседании правителей ада и рая. Ха, похвастаться!» «Ура!» – мне палач согласился отрубить голову. «Тоже, в принципе, похвастался, и жизненно в моем случае». «Ты о чем задумался?» – поинтересовалась Альена, наблюдая за мной. «Я мотнул головой, да так, ни о чем. Обдумываю наше следующее совместное дело. Человека мы спасли, теперь дело за малым. Следующий на очереди весь мир». «А ты не мелочишься хмыкнула Альена. «Только мне кажется, что нам все же сначала надо крылья хвост получить, а потом уж кидаться на поиски подвигов». «Наивная. Да после того, что мы устроили в двух мирах, кто ж нам даст спокойной жизни? Нас постараются тут же похоронить со всеми нашими идеями и как можно быстрее». Не в прямом смысле похоронить, понятно. Всего лишь похоронить наши идеи. А сделать это можно только одним способом. Заставить нас с треском провалить очередное задание. А значит ждать нам это задание очень недолго. Но сейчас я не стал все это ей объяснять, зачем портить девочке хорошее настроение. Сама поймет со временем. Тут я поймал себя на том, что вовсе не боюсь предстоящих неприятностей. Наоборот, жду их с нетерпением. Вот где будет игра. Вот где схватка разума и воли. Вот где можно по-настоящему проверить, чего я стою. В самом деле, не считать же Ксифона за серьезного противника. «Ты чего?» Алина даже слегка отодвинулась от меня. «Ты чего улыбаешься?» «Да так, жду, когда нам дадут следующее задание». Я коротко рассказал ей о своем нетерпении. Альена ошарашенно уставилась на меня. «Ты все-таки сумасшедший! Я это сразу сказала! Ну, чем тебя не устраивает спокойная жизнь?» «Тем, что она слишком спокойна», — отозвался я. «Ладно, оставь, пока обещаю, что со мной ты скучать не будешь. Ты еще оценишь прелесть игры». Алиена фыркнула. «И ты сумасшедший, и твоя игра!» «Ага, ну чё, куда пойдём?» «А никуда, давай просто пойдём прямо, а там где окажемся!» «Опа, никогда не любил полагаться на волю случая!» «Терпеть не могу, когда что-то зависит не от меня, а с другой стороны!» «А что, собственно, сейчас может произойти?» «Да ничего. Это же не вопрос жизни и смерти. Почему бы один раз и не положиться на волю случая? Идем». Улицы Рая обычно парили над городом, доступные солнцу и воздуху. Но мы с Альеной оказались на той тропинке, что велась по земле, петляя между деревьев. Собственно, никаких возражений у меня это не вызывало, даже наоборот. Прохожих здесь было мало, а тени от деревьев и лучи, солнца проникавшие сквозь кроны, создавали довольно романтическую картину. О чем мы говорили? Да, в общем-то, ни о чем и обо всем. Алена рассказывала мне о своей школе, и я о своей, в общем, была довольно приятная прогулка. «Ты глянь, чесоточный!» — услышал я крик за спиной. Мы с Альиной глянулись, я приложил руку к колбу, загораживаясь от солнца. Позади нас стояли трое и смотрели на меня, причем трое чертей. Чесоточный. И тут я их узнал. Моя первая самостоятельная поездка в рай, поезд-купе и трое хамов, что мешали мне спать, а также моя шутка с ними. Я улыбнулся. «Какая встреча!» — радостно прошептал я. «Ты их знаешь?» — удивилась Альена. «Ну, не очень просто знакомы». «А почему они тебя чесоточным называют? Ты что, болел?» «Нет», — опять усмехнулся я, «это им тяжелые воспоминания покоя не дают». «А я думал, ты их знаешь». «Вот именно», — многозначительно отозвался я. «Правда, теперь и они меня знают». Парни тем временем изучающие разглядывали меня. «И точно он!» – вскричал еще один. «А ну, стой! Это уже мне! Ага, сейчас уже стою!» Я скорчил испуганную физиономию. «Нет, пожалуйста, я не хотел тогда ничего плохого! Просто хотел выспаться! Не бейте меня!» Альена ошарашенно уставилась на мою испуганную рожу. «Алька, кажется, наша прогулка закончилась!» – зашептал я ей. «Пока я побежал, встретимся завтра». «Эй, Зергиль, но здесь же рай, если боишься». Я сверкнул в ее сторону глазами, «чтоб я связался с вашими службами». Тут говорить стало уже трудно, поскольку все трое парней, поняв, что я вовсе не собираюсь идти к ним на расправу, рванули ко мне. Я бросился бежать. «Завтра встретимся!» — крикнул я ей. Альена удивленно посмотрела на своего друга. Он выглядел испуганным, что совершенно на него не походило. И тут Альена разглядела глаза Изергиля. В них плясал уже так знакомый ей насмешливый огонек. Изергиль ей сейчас ужасно напоминал кота, увидевшего мышонка, и теперь подтягивающегося и облизывающегося. «А чтобы мышка не убежала...» Он делал вид, что испуган встречей до потери сознания. Девочка хихикнула. Я удивленно оглянулся на нее, но задавать вопросы было уже не время. «Еще чуть-чуть помедлите, из меня сделают отбивную! Обязательно сделают!» «Приходи ко мне!» — крикнул я напоследок, прежде чем скрыться за деревьями. Альена проводила взглядом троих парней на всех парах, промчавшихся мимо неё Поглядела им вслед и даже слегка посочувствовала, но только слегка. В конце концов, их было трое, а значит, крохотный шансик у них был. Девочка покачала головой, но Эзергиль... Он совершенно невыносим. Нахал, грубиян, хвостон, шутник и... и... и все остальное. Завтра я с тобой обязательно поговорю, Изергиль. Обязательно! Приняв это решение, девочка решительно развернулась и зашагала к дому. «Он тут развлекается, а я переживаю за него!» — бубнила она про себя. «Но если завтра он заявится весь в синяках, то сочувствие от меня не дождется, пусть и не надеется!» При выходе из леса Альяна оглянулась прислушиваться. «И не надейся, не буду за тебя переживать!» — крикнула девочка. «Я тоже тебя люблю!» — усмехнулся я, вылезая из кустов. «Изергиль!» — радостно взвизнула Альена, бросившись ко мне, но тут же замерла. «Ты нахал, бессовестный!» «Слушай», — торопливо остановил я ее, — «ты лучше запиши все это на магнитофон, а потом включай при случае хам!» «Ага! Я, в общем-то, на минуту. Я гляделся, пока эти выкарабкиваются из оврага. Не успел все сказать. Короче, до завтра, пока!» Я помахал рукой и направился в сторону города. «А что ты сказать-то хотел?» — крикнула мне вслед Альена. Я обернулся и покраснел. «Ну, просто чтоб не волновалась, в общем!» «И не думала!» — фыркнула девочка. «Ага!» — я зашагал дальше. «Изергиль!» — я обернулся на крик. Альена стояла, освещенная лучами солнца, пробивающимися сквозь вершины деревьев, и серьезно смотрела на меня. «Спасибо!» Я растерянно посмотрел на нее, потом понял. «Да не за что!» — буркнул я. Около минуты мы так и стояли, смотря друг на друга. Потом я очнулся. Ладно, пойду я, мне еще домой надо успеть. Да и эти, махнул я рукой, могут появиться в любой момент. Алена согласно кивнула и отвернулась. Я секунду смотрел ей вслед и тоже отправился домой. А завтра день обещал быть не менее интересным. Текст читал Геннатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту аудиодом.нет за помощь в подготовке данного релиза. Все просил... Он был добрым Он плакал, встречаясь со злом Он хотел меня взять И укутать теплом Я аж пред ним Не открыла застывшую дверь Я сказала ему